Брат и сестра в синей карете тоже видели и слышали все это. Дети несколько беспокойно смотрели на роскошный гроб, установленный в центре экипажа, ведь внутри него лежал аристократ. Все это было очевидно, но прошлой ночью вампир произвел на детей впечатление изящества и доброты, и потому чувство несоответствия было сильнее страха. К тому же за ним следил Ди, но все же место отдыха аристократа было прямо перед ними, и первобытный, почти инстинктивный страх, привитый детям с рождения, в конце концов проявил себя. «Жуть, сестренка, простонал мальчик. «Сейчас самый разгар дня, и нет ни единого шанса, что он выйдет», – заверила его девочка. «Но это все произошло из-за того, что ты назвал его отличным парнем». «Это никак не связано. Просто от вида этого гроба у меня мурашки по коже». «Не волнуйся, ты здесь со мной, а еще снаружи тот парень». «Да, но все же…» – возразил мальчик. «Откуда вы оборотом? спросил мрачный голос, эхом отозвавшийся в головах брата и сестры. «А какое это для вас имеет значение?» — огрызнулась девочка. «Попытайтесь выкинуть что-нибудь, и мы расскажем об этом тому парню снаружи». «Мне бы этого не хотелось». Голос в их головах был сдобрен иронией. «Я не совсем уверен, что смогу с ним справиться в случае чего». «У вас всегда есть шанс продолжить эту битву в воду! сказала девушка, возмущенно раздув щеки. Кнув ее локтем, мальчишка сказал. «Не будь столь груба!» Видимо, мальчик был менее импульсивным, Обычно женщины были более предрасположены к такому поведению, но отправившись в путь в столь раннем возрасте и имея столь выраженную индивидуальность, он развил свое мироощущение до определенной степени из исключительной необходимости. Однако, учитывая великолепную акробатику, которую мальчик продемонстрировал на пароме в болоте, он, несомненно, мог быть столь же дерзок, как и его сестра, когда ситуация требовала того. «Я только сказала!» Хью крепко схватил сестру за руку, глаза девочки чуть не вылетели из орбит, а он ответил. «Город в западной части фронтира под названием Лиддэл. Когда-нибудь слышали о нем? «Трудно сказать. Что это за место?» «У вас полно вопросов, не так ли, мистер?» «Это просто небольшой городок в глуши. Это самое безопасное место поблизости, но с другой стороны там также очень тихо и скучно. Красивый равнинный и водопад на краю города». «Почему вы ушли?» «Потому что наши отец и мать умерли?» Мальчик ответил таким тоном, словно это само собой разумелось. «Если вы не возражаете, я спрошу, как же они скончались?» Они были на болоте, ловили клыкастых креветок, когда на них напал змеи и дракон. Люди в городе рассказали нам, что произошло. Один из деревенских воротил взял нас к себе, но обращался с нами как с рабами. Поэтому мы сбежали оттуда. Позже нас подобрал бродячий цирк, путешествующий по фронтиру. За три года мы научились акробатическим трюкам и владеем ими в совершенстве. Это большое достижение. Вы даже не видели наше выступление, поэтому не торопитесь с комплиментами» сказал мальчик, махнув рукой в сторону гроба, словно взрослый мужчина. Одно лишь его лицо осталось соответствующим возрасту, с по-детски милой гримасой. Он казался бесстрашным, но на самом деле просто научился ободрить сам себя, чтобы побороть свои страхи. «Но довольно о нас. Вы аристократ, не так ли, мистер? Почему же тогда вы позволили нам путешествовать в вашей карете, при этом ничего с нами не сделав? Он найдет время, просто выжидает», – заверила его сестра. «Если бы он собирался, то давно бы сделал». Он не может ничего сделать, пока тот жестокий и красивый парень здесь». «Может быть, ты и права». Девочка не ожидала, что её извительные комментарии будут услышаны не только братом, и потому зажала пухлой ручкой рот. «Куда вы направляетесь, мистер?» Незамедлительно поинтересовался мальчик. «Деревня Краухаузен. Это довольно далеко. Знаете кого-то там, не так ли?» «Там мой отец». «Ваш отец? Повезло же. Держу пари, что вы доберетесь туда. Уверен, все будет хорошо. Прекрати!» Воскликнула его сестра, и на сей раз настала его очередь получить тычок локтем. «За что?» – спросил мальчик, угрюмо поджав губы. Наблюдая, как лицо его сестры покраснело, словно заходящее солнце, он фыркнул и с отвращением отвернулся. «Вы мне нравитесь, мистер, но меня немного волнует та женщина в белом», – выпалил мальчишка. «Почему же?» «Но ну, она довольно груба для женщины, и напрочь лишена обаяния. Если бы все женщины походили на нее, то в мире совсем не осталось бы кротости». «Ну, нам это чуждо». «Есть нечто забавное в том, как она смотрит на людей. Глаза, как у сумасшедшего». «Ты так думаешь?» «Ага. Я не знаю, может быть, она ваша девушка или что-то в этом роде, но от такой нужно бежать как можно скорее. Хотя, раз уж на то пошло, я довольно строг суждений женщин». «Я буду иметь это в виду». «Не берите в голову». «Выпить в грудь, сказал мальчишка, он сиял». Удар пришёлся прямо по его щеке. Акробатический гений не смог уклониться от него, вероятно, потому что отвлекся, а также потому что удар был нанесён таким же гением. «Что по-твоему ты делаешь?» Его сердитый взгляд уперся в пухлое личико, раздувающиеся от еще более сильного гнева. «Какого черта ты делаешь, подлизываясь к аристократу?» «Никому я не подлизываюсь! Ты подлизывался? Нет!» Протестовал мальчик, и его тело задрожало, когда он попытался нанести ответный удар своей сестре. «Нет никаких причин, по которым вам могли бы нравиться аристократы...» «Но почему ты нас так сильно ненавидишь?» Спросил голос от гроба. Тело девочки задрожало, словно в помешательстве. «О, я ненавижу вас! Я ненавижу вас всех! Вы! Ваш вид!» Девочка запнулась. Было не похоже, что она рыдала, но каждый раз, когда ее плечи вздрагивали, она издавала слабый стон. «Моей отец и мать!» «Что?» Вскрикнул мальчик, посмотрев на свою сестру не просто с удивлением, но с выражением полного недоверия. «Это ложь!» «Нет, это правда. Это правда, говорю я тебе!» «Этого не может быть. Они сказали, что мама и папа были убиты змеи драконом». «Это просто история, которую деревенские жители рассказали тебе, но все было не так». «Вот что произошло на самом деле. Родители вернулись живыми, или, по крайней мере, делали вид, что все еще живы». «Они оба жаловались, что их мучает голод, без движения сидя перед нагревателем. Просто смотрели на огонь, не говоря ни слова». «Они даже не смотрели друг другу в глаза. Я никогда их такими не видела». Прежде, когда они находились в разных комнатах, они всегда переговаривались друг с другом и шумели. Мне было грустно. Поэтому я подошла и попыталась заговорить с ними. Я сказала: Мам, пап, что случилось? И тогда. Ее брат изумленно взглянул на нее. И тогда они сказали мне Убирайся! Не смотри на нас! Скорее уходи отсюда! Они сказали мне забрать тебя, Хью, и уходить. Меня мучил вопрос: что с ними не так? Я знала, что одерманивающая плесень может помутить рассудок. И я подумала, что именно это с ними и произошло. Тогда я обошла их и встала перед ними. Их лица были совершенно белыми. Даже рядом с включенным нагревателем их лица были холодные и бледны, как озеро Аида. Но была одна вещь, которая была красной. Кроваво-красной. Их губы. У каждого из них губы были столь красны, словно вся кровь хлынула к ним. Я сразу же вся поняла. Не помню, что тогда сказала. Следующее, что я помню, мы уже не дома, а я держу тебя, все еще спящего на руках». Шериф Джедари и куча добровольцев толпились вокруг нас и что-то обсуждали, но я не могла разобрать, о чем они говорят. Я смотрела, как уничтожают наш дом. Он всегда казался таким крошечным, и пламя, поглотившее его, было таким огромным. Позже шериф Джедари рассказал мне, что мать и отец подверглись нападению аристократа на болоте. Кто-то все это видел, и поэтому горожане пришли к нашему дому и сожгли его. Это был последний раз, когда я видела наших родителей». Мальчик смотрел в окно. Коляксы тени скользили по его развощёкому лицу. Это были тени деревьев, украшавших противоположную сторону дороги. «Вы аристократ, не так ли? Прячьтесь в своем роскошном гробу, выходите каждую ночь, чтобы пить человеческую кровь. Если честно, я не хотела ехать в вашей карете. Даже сейчас мне кажется, что ничто не доставит мне такого удовольствия, как у вас огнё». «Это было бы довольно неудобно», — заметил голос барона. «Я должен попросить вас воздержаться от затеи с огнем на некоторое время, до тех пор, пока я не закончу свои дела». «Вы хотите сказать, что я могу сделать это после?» «Нет ни единого шанса, что это произойдет, так что не надо меня дразнить!» «Если ты этого хочешь, то я не вижу никаких причин, по которым это не было бы осуществимо!» Мальчик обернулся и с удивлением посмотрел на гроб. «Однако я дам тебе честный бой! Как тебе такое?» Кровь отлила от пухленького личика девочки, она повернулась к своему младшему брату. Выражение его лица говорило о том, что этого делать не стоит. «Прекрасно! Я наверняка одолею вас!» «Вам лучше носить железную пластину на сердце, если не хотите, чтобы я пронзила его насквозь!» «Разумный ответ. Как насчет тебя?» Мальчика потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что аристократ обращается к нему. Он все еще был ошарашен крайним безрассудством своей сестры. «Я... Естественно, он тоже хочет этого. Друг без друга мы ничто. Так ведь?» Спросила девочка, напряженно взглянув на брата. «Конечно!» — кивнул мальчишка. «Ты, кажется, весьма предан своей сестре». В звучащем из гроба голосе читалась насмешка. Отлично! Хотя наши пути вскоре разойдутся, как только мое дело будет улажено, я призову вас независимо от того, где вы окажетесь. И вы покажете мне, на что способны». Обещаете? Клянусь именем священного прародителя и честью аристократа. Я сдержу свое слово! Лицо девочки раскраснилось от боевого настроя, а когда ее брат склонил голову на бок с менее довольным выражением лица, Карета вдруг начала замедляться, открыв окно и выглянув наружу, Мальчишка ахнул. «Что там?» — спросила его сестра и по его примеру выглянула в окно. «О, нет!» — воскликнула девочка, широко раскрыв глаза. Далеко у горизонта показалась лиловая облакоподобная масса, направляющаяся в их сторону. Размеры облака поражали, оно было 300 футов в высоту и растянулось почти на милю. Массивные выпуклости сливались друг с другом и образовывали формы, торчавшие еще выше, И эта масса под встревоженным синим небом, которая, казалось, готова было сбежать, отсекала любые мысли о величественности. Тень кареты мерцала на земле, порожденная нитями молнии, связавшими лиловое облако с землей. «Это электрическое облако!» — красноречиво закричала девочка, распознав угрозу. Говорили, что множество искусственных чудовищ, созданных аристократами, были разбросаны по всему миру тысячами и миллионами, но из них всех лишь облачные существа могли покрыть область в несколько сотен квадратных миль, достигали почти 3 миль в высоту и входили в пятерку самых опасных. Эти газообразные массы были пропитаны жизнью и сформированы из 13 различных субстанций. В то время как структура была разнообразна, содержимое, как правило, состояло из жуткого сочетания токсичных газов, а оболочка чаще всего обладала зарядом электрического тока в полмиллиона вольт, кислотным дождем и ветрами, приносящими смерть и разрушение. В результате прохождения хотя бы одного такого облака Земля под ним становилась мертвой. Буквально не оставалось ни травинки. Единственным спасением для всего живого было то, что подобные существа имели очень долгую продолжительность жизни. Облака исчезали в течение следующего дня или ночи после своего образования, как составная форма жизни. Но в течение 24 часов после создания оно было воплощением смерти в бессмысленной ярости. Для этого аристократы поместили в газообразный мозг безграничную ненависть ко всему живому, за исключением своего вида, и не оставили иных мыслей, кроме теги к разрушению. Что же касается их короткой жизни, облака и их жестокий нрав были лишь одной из тысяч забав знати и предназначались не более чем для кратковременного развлечения. Они были созданы лишь для того, чтобы издеваться над людьми, пытающимися избежать неминуемой смерти. «Что будем делать, Ди?» — спросил голос барона, прозвеняв в ушах охотника, скачущего верхом на лошади. «У нас нет иного выбора, кроме как бежать». «Думаешь, мы успеем?» Трудно сказать. В таком случае все должны ехать в каретах. Ты и девушка должны сесть в экипаж миски. Я уже сообщил ей и отпустил лошадей. Не решился мгновенно. За секунду он подхватил юную леди с места возницы и посадил ее в белую карету, затем ударил лошадей по крупам. Уже заметно напуганные, лошади без оглядки умчались вниз по дороге. Девушка с трудом сдержала возглас удивления. Вдвое более просторный, чем казался снаружи, интерьер транспортного средства был заполнен белыми цветами. Эфемерные, почти прозрачные лепестки покачивались при каждом движении двух новых пассажиров. Не успел Ди закрыть за собой дверь, как солнце исчезло, жёлтое облако пыли поднялось от дороги, и все до последнего деревья склонились в одну сторону, преддверия бури, полной таинственности и тишины. «Смерть снаружи!» — констатировал голос из гроба, голос Миски. «Аристократа или человеческая раса? Как ты думаешь, Ди, кто заслуживает ее больше?» Синяя тень, заполнившая интерьер кареты, послужила ответом Ди. Деревья, выстроившиеся вдоль дороги, были охвачены пламенем, мгновенно превратившим их в огненные шары. «Мне страшно!» – пискнула девушка. «Адская чертовщина! Одна ошибка, и мы будем стёрты с лица земли!» Хмуро пробормотал другой голос, не принадлежавший ни одному из них, но никто, кроме Ди, его не услышал. «Сестрёнка! Хё! кричали дети в синей карете, крепко вцепившись друг в друга. Непроглядная тьма покрыла мир, и молодым брату и сестре она казалась бездонными глубинами самой смерти. В секунду молнии окружили кареты со всех сторон, воздух тут же ионизировался от частых электрических разрядов, и каждый раз, как они ударяли в землю, от жара она плавилась в стекло. Окутанные бледным свечением, лишенные лошадей и экипажи казались какими-то причудливыми созданиями, даже если бы появился монстр более страшный, чем это облако, У него не было бы ни единого шанса в схватке с кромсающими карят и смертельными когтями.